Таков характер фокстерьеров, поэтому я не осуждаю манмаранси за его привычку ссориться с кошками. Впрочем, в это утро он и сам пожалел, что дал волю своим страстям. Мы, как я уже говорил, возвращались после купания, и на полпути, когда мы шли по Хай-стрит, какая-то кошка выскочила из ворот и собралась перебежать нам дорогу. Монмаранси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 Но во взгляде этого кота было нечто, от отчего дрогнуло бы сердце самого мужественного пса. Монмаранси застыл на месте и воззрился на врага. Оба молчали, но было совершенно ясно, что между ними происходит следующий диалог. «Кот, чем могу служить?» «Монмаранси, ничем, ничем. Покорно благодарю». «Кот, если вам что-нибудь нужно, не стесняйтесь. Прошу вас». «Монмаранси»